Глава 4 Если бы у всех копов выходные были в один и тот же день, некому было бы дежурить на улицах, и всякие бандиты тут же распаясались бы. Логично, логично. Поэтому копы работают по гибкому графику. Вот почему выходные клинга далеко не всегда совпадали с выходными Кореллы. График дежурств полицейского участка загадочен и непонятен, как древний свиток с берегов Мертвого моря. А ночные смены усложняют дело еще больше. Ночные смены – это все равно, что примечание на санскрите. А самое удивительное в этом графике то, что любой коп, едва бросив взгляд на таблицу, тут же точно скажет вам, когда у него в этом месяце выходные. Когда выходные выпадали на субботу и воскресенье, как у всех нормальных людей, это считалось необыкновенной удачей. Такое бывало только раз в месяц. На этой неделе у Клинга были выходные в понедельник и вторник, а сейчас было воскресенье, и у него снова был выходной. И у Агасты тоже. Только Агаста отправилась навестить фотомодель, которую звали Консуэла гарера консуэла свалилась с гепатитом и сейчас лежала в роскошной больнице физишенс-павильон. Клинк не стал возражать. Он все равно намеревался сегодня поработать. Работа была связана с расследованием, но не имела отношения к деятельности 87-го участка. Как только Агаста закрыла за собой дверь, Клинк открыл телефонный справочник айсолым и нашел адрес ресторана Авонга, Вонга». Надев синие джинсы, шлепанцы и голубую футболку с номером 13 на спине, воспоминание о прошлом бейсбольном матче между полицейскими участками, где он играл за 87-й вторым защитником. Клинк спустился вниз, взял такси и попросил отвезти его в Чайна Таун, на Бун-стрит, дом 41. Когда таксист опустил свой флажок, Клинк взглянул на часы. «Ровно 11 минут первого». «Вот жарище, а «Вот жарища, а?» — сказал таксист. клинт поморщился. «Говорят, это на всю неделю», — продолжал таксист. «Надеюсь, что это неправда», — ответил Клинк. «На всю неделю, бля. Вы знаете, где сейчас моя жена и ребята? Они сейчас на пляже, вот где. А где я сейчас?» «А я, как проклятый, кручу эту баранку, чтоб ее черти съели!» «Ага», — сказал Клинк. «В воскресенье, особенно в августе, когда те, кто не в отпуске, находятся на пляже, как и жена таксистов, уличное движение почти замирает». Агаста ему сказала, что дорога от ресторана «Авонга» заняла полчаса. Она вышла из ресторана в 10.30, а домой пришла в одиннадцать. Однако это было вечером в субботу, когда улицы забиты машинами. Значит, надо добавить еще минут 10-15, учитывая вчерашнее количество народа и пробки на перекрестках. Таксист высадил его у ресторанчика в 12.26 по часам Клинга. 15 минут. Ладно, значит, вчера вечером Агаста действительно могла добираться до дома полчаса. С другой стороны... Она в этом году наверняка по меньшей мере раз 10 ездила в Чейнатаун на такси. Она знала, сколько времени занимает поездка, и не стала бы говорить, что доехала домой за 10 минут, потому что это была бы явная чушь. Клинк расплатился с таксистом, дал ему на чай и направился к ресторану. «Ресторанчик у Авонга», был зажат между китайской прачечной и зданием полицейского участка округа Чайнатаун. Это был один из старейших полицейских участков в городе. В этом году он должен был отметить свое столетие. Клингу захотелось зайти в участок, перекинуться парой слов с Фрэнком Райли. Они вместе учились в академии, а теперь Фрэнк служил детективом второго ранга. Он работал на третьем этаже старого здания. Но вместо этого Клинк немного постоял на тротуаре перед рестораном, осматривая улицу и пытаясь представить себе, как она выглядела накануне вечером, когда здесь была... говорила, что была Агаста. Шелковые полотнища с китайскими надписями неподвижно свисали в свинцовом воздухе, были натянуты через улицу и на стенах домов в обе ее стороны. На улице было полно ресторанчиков, таких же, как у Авонга. Ярко сияло солнце, и неоновые вывески были потушены. Вчера вечером улица, наверное, полыхала оранжевыми, голубыми и зелеными огнями. А теперь она была почти пуста. Мусорные ящики на тротуарах набиты битком, и зеленые полиэтиленовые мешки стояли рядом с ними, точно пухлые часовые. К одному из щегунных столбиков крыльца ресторанчика был прикован цепочкой полицейский мотоцикл. А надо же, в этом городе даже копам приходится приковывать свои мотоциклы цепочкой перед самым участком. И тем не менее, Чайна Таун был относительно спокойным районом, не то что район 87-го участка или другие с высокой преступностью. В него входили также «Страйтс в Наполе так называемая часть района, населенная итальянцами, и полоса дешевых отельчиков и забегаловок, обычно именуемая винным погребом, забилие дешевой выпивки, а также несколько кварталов, населенных черными и латиноамериканцами, в частности, муниципальные дома губернатора Джеймса Л. Грейди, идущие вдоль реки Дикс, там, где Стэм примыкает к Даллас-авеню. Большинство преступлений в этом районе совершали китайские молодежные банды. Подозревали, что многие из них связаны с содержателями игорных заведений в подвальчиках, где в основном процветала игра, именуемая «Маджонг». Владельцы игорных заведений, которым надоело, что их то и дело грабят заезжие гастролеры, несколько лет назад стали нанимать этих ребяток для охраны своих владений. Когда ребятки поняли, какие деньги крутятся на игорных столах, они начали требовать повысить им плату, угрожая в противном случае устроить погром. А из игорных притонов малолетние рекетиры расползлись по ресторанам и лавкам и теперь держали в страхе всех честных торговцев. Публичных домов, как таковых, в чайна не было. Не было там и массажных кабинетов, Что довольно странно для города, где за последние 10 лет они распространились, точно венерическая сыпь. Но в районе между Акведуком и Кленси было довольно много девиц, ловящих клиентов на улицах. Правда, китаянок среди них ни одной. И время от времени какому-нибудь сутенеру приходило в голову утвердить свою власть на одной из девиц, изрезав ей бритвой грудь и смазливую мордашку. Еще чаще случалось, что какой-нибудь фраер, забредший сюда в поисках дешевых развлечений, получал по голове и приходил в себе в темном проулке, воняющем мочой и прокисшим вином, ограбленный и избитый. Немало головной боли доставляла копам неутихающая вражда между доминиканцами и пуэрториканцами, живущими в районе Далласа. И поскольку в пределах района, ближе к центру, на Хай-стрит, Находились здания уголовного, гражданского, муниципального и городского судов, и его поневоле посещало множество правонарушителей, но в целом район был тихий. Райли раньше работал в Риверхеде, в округе Марин Тайгер, получившем это название в честь корабля, который, по легенде, привез сюда первую партию поэрториканцев из Сан-Хуана. Так вот... Райли называл свою новую работу каникулами в деревне. Это несмотря на то, что в этом округе ежегодно совершалось около 20 убийств, не считая всяческих ограблений, краж со взломом и крупных мошенничеств. Но Райли пришел сюда работать из округа, где жизнь копа, вышедшего на патрулирование в одиночку, не стоила и ломаного цента. В Чайна Тауне редко стреляли в копов, Не то, что в Марин Тайгер или в знаменитом округе уэйл стрит И уровень преступности здесь был ниже, чем в том же 87-м. Правда, там население, слава богу, еще не научилось стрелять в полисменов. Клинк подумал, что ему бы понравилось здесь работать. Он любил китайскую кухню. Берт вошел в ресторан, и навстречу ему хлынула волна экзотических ароматов клин только теперь понял, как он голоден. Он уселся за столик у стены, заказал джин с тоником, жареных креветок, яичные рулеты, мясо на ребрышках, клёстки. Потом, все еще не наевшись, заказал мугугай и запил его бутылкой Хайнекена. Когда официант вернулся к столу спросить его, будет ли он заказывать что-нибудь еще, Клинк подумал не показать ли свою бляху перед тем, как начать его расспрашивать, но потом решил этого не делать. «Все было очень вкусно», — сказал он. «Мне в вашем ресторане», — говорила жена, она тут была вечером с друзьями. «Да», — улыбнулся официант. «Их было довольно много, человек двенадцать». «А, мисс Мерсье и ее друзья», — кивнул официант. «Мисс Мерсье, это Бианка Мерсье» которая только в прошлом месяце появилась на обложке «Харперс Базер» — черноволосая красавица с надменным взором Нефертити, сводившая с ума издателей модных журналов. «Да, да — Да-да, — сказал Клинк. — Их нет 12 сказал официант. — Только 10 А, по-моему, 11 возразил Клинк. «Нет, десять. Только один большой стол», — сказал официант, указывая на круглый стол на другом конце зала. «Туда садится десять человек. Вчера их было только десять, мисс Мерсье и ее друзья». «А моя жена говорила, что одиннадцать», — стоял на своем клин. «Нет, только десять. А которая вас озена?» «Рыжая», — сказал клинк. «Рызых нет», — сказал официант. «Высокая рыжая», — сказал Клинк, — «в зеленом костюме». «Рызых нет», — повторил официант, качая головой. «Только три леди, мисс Мерсье, черные волосы. Еще другая леди, тоже терная, и еще одна с желтыми волосами. Рызых нет». «Это вы их обслуживали?» — спросил Клинк. «Моя, Авонг», — ответил официант, гордо выпрямившись. И «Мисс Мерсьех — осень холосая клиент. Моя сама ее обслуживать вчера вечером». «Это было около восьми, может быть, чуть раньше», — сказал Клинк. «Заказ на 8 кивнул Авонг. 10 человек, их нет». «А во сколько они разошлись?» «Поздно. А когда именно?» «Когда покусать, сидеть и пить, уходить в 11 «В 11 повторил Клинк. В одиннадцать Агаста была уже дома. «Ну ладно, спасибо. Было очень вкусно». «Приходите, Есё!» — сказал Авонг. Клинк заплатил по счету и ушел из ресторана. Мотоцикл уехал. Цепочка от него по-прежнему болталась на чугунном столбике, запертая на здоровенный замок. Клинк подумал, не съездить ли в жилые кварталы, в «Квартер», чтобы разыскать Бьянку Мерсье и спросить, была ли Агаста у нее на вечеринке. Потом решил, что не стоит. Была она там или нет, это не важно. Она ушла из дома в 6.00, по крайней мере так говорилось в записке на холодильнике, и ушла оттуда, предположительно, в половине восьмого или чуть раньше. Я вышла от Бианки в 7 часов 22 минуты 14 секунд. «Устраивает». Полтора часа ⁇ это мелочь по сравнению с тремя часами, во время которых она находилась неизвестно где. Три часа, подумал Клинк. А гости иногда хватало трех минут, чтобы кончить. Он тяжело вздохнул и пошел к станции метро на Кведуке.